Эпилог. Полтора года спустя. «Мама! Мама Айми! Лисичка проголодалась!» Этот вопль заставил меня со стоном накрыть голову подушкой. Но не тут-то было. Йогель ворвался в мою спальню с полугодовалой лиской на руках и запрыгнул на кровать, тут же сунув недовольно пищащую дочь прямо мне в руки, чем-то и воспользовалась, завертев головёнкой и нащупав мамину грудь и присосалась. «Не трогай маму, пусть спит!» зашипел с явным опозданием влетевший следом Тейш с бутылочкой моего же сцеженного молока в руках. Увидев, что маленькая хищница уже впилась в добычу, муж вздохнул, виновато глядя на меня. «Хрена лысого теперь кто-либо, даже самый любимый папа, оторвет от меня дочь, пока она не отсосется. Она такой скандал устроит, что перебудет весь квартал». Лиска уже давно просекла разницу между бутылочкой вчерашнего подогретого молока и свежим, вкусным прямо от мамы. А доченька пошла вся в меня и на худшее не соглашалась, если есть вариант лучшего. Я зевнула и смирилась, с умилением глядя на белобрысую маленькую хищницу, с причмокиванием, наслаждающуюся завтраком. Дочь довольно жмурилась, пряча свои ярко-голубые в меня, и чуть раскосые в наследство от кого-то из пап глаза. Длинные тёмные реснички полукружьями лежали на нежно-розовых пухлых щёчках. Короче, меня накрыло волной окситоцина, и следующие полчаса я ворковала и искрила розовыми звёздочками вокруг своего ангелочка, самой-самой сладкой девочки и принцессы. И всё это под одобрительными взглядами довольного геля и смирившегося с обстоятельствами Тейша но ну, правда же, доченька у меня получилась просто просто не ребёнок, а волшебная фея. Унаследовав от отцов хрупкость и точённость хинсанской породы, их пухлые губки, утончённый овал лица с остреньким подбородком и волшебный разрез глаз, моя лисичка пошла в меня золотистым цветом волос, очень светлой кожей и ярко-голубой радужкой. Всё это в сочетании давало сногсшибательный эффект. Прошибла всех. И пап, и братиков, и бабушек с обеих сторон. Ой, не могу без смеха вспоминать, как очень практичный младший сын, оценив Лисичкину красоту, наставительно заметил бабушке Пу, что точно женится на своей светловолосой подружке, чтобы у него получилась такая же красивая дочка. Мол, смотри, бабуля, какая прелесть, а ты говорила, что надо на хинсанской девочке жениться, а вот нет. Он решил, всё, окончательно. Сыночек вообще с каждым днём становился всё решительнее и решительнее, паразит мелкотравчатый. Год назад он пошёл с этой своей решительностью в младшую школу и такого шороху там навёл, что бедный ёшет замучился на родительские собрания ходить. Почему отдувался именно младший из трёх моих мужей? А вот кто же виноват, что Айхо, помимо артистичности и харизмы, взял из оригинального набора генов ещё и страсть к раскодированию и расшифровке, поиску и угадыванию различных паролей, взламыванию всякого рода доступов. В общем, дети, а в нашем случае младшие братья, это те, кто отомстят за страдания старших. Бедолаге Йошу уже и так пришлось отбирать у мелкого свой планшет, в котором некто наглый пытался смотреть мультики в неположенное ему время и успешно взломал код доступа к приложению. Зато с Гелем у нас не было никаких проблем не считая вот таких утренних побудок. Почти восьмилетний уже сыночка был всеобщим тихим солнышком и самым спокойным из всех детей, включая Чин-Чин, дочку нашей помощницы по хозяйству. Йоголь после её появления как-то разом повзрослел, и хотя он по-прежнему никогда не высовывался на первый план, решительности, ни громкой, ни броской и оттого какой-то особенно внушительный, у него было не меньше, чем у Айхо. Как-то незаметно и без шума, Гель стал лидером всей детворы в округе. И это, несмотря на фонтанчик энергии, нахальство и жизнелюбия под боком. Но Айхо старшего брата обожал и никогда с ним не спорил. А Чинчин -чин и вовсе бегала хвостиком, глядя снизу вверх, как на божество, вылеченными от косоглазия глазенками. Гель к девочке очень привязался и трогательно заботился и о ней, и о ее малокалиберной маме. Важно заявив той, что будущую тещу никому в обиду не даст, она может даже не беспокоиться. Ой, это будущая теща его. Еще неизвестно, кого от кого защищать придется. Нинву оказалась вовсе не неграмотной забитой куклой. Просто у нее тогда был действительно тяжелый период в жизни. Умненькая студентка-сирота буквально выгрызла себе грант на обучение в Хинсанском университете, И надо же было ей нарваться на козла, который голову девчонки задурил насмерть, попользовался, обрюхатил и выкинул как ненужную игрушку. Нинву разом осталась и без учёбы, и без денег, и без поддержки, зато с пузом. Из общежития её выставили не без участия той же сволочи. Работу беременная, а потом кормящая юная мамочка найти не могла. Так и оказалась старшей помощницей младшей служанки в богатом доме куда её взяли из жалости. Шпыняли, понятно, напоминали, что она тут из милости. Кто бы на её месте не скукожился. Зато у нас в доме девушка постепенно отдышалась, отъелась и оттаяла. Мои мужья относились к ней как к младшей родственнице, нуждающейся в защите и опеке. Я относилась примерно так же, добавив ещё и женскую солидарность до кучи. Мелкие ее просто полюбили за ласковый нрав и неистребимую, как выяснилось, доброту. Нинву примерно через полгода опомнилась и поверила в то, что темная полоса осталась в прошлом, настолько, что осмелилась попросить у нас совета. Как бы ей восстановиться в университете и закончить его заочно? Ее вопрос встретили бурным энтузиазмом. Мы к ней уже привязались все. Нейт принялся шерстить законодательство. Ёж вообще предложил поменять гражданство и получить нормальную социалку, в том числе и бюджетное место в каком-нибудь универе. А я быстро нашла ей подработку на студии, чтобы девочка не чувствовала себя совсем уж зависимой от нас. Короче, всё получилось. Через год после появления в нашем доме Нинву превратилась в уверенную в себе, бодрую, деловитую и очень организованную девушку, которая успевала подрабатывать, заниматься не только своим ребёнком, ну и всеми мелкими в доме, помогать Тэйшу по хозяйству и еще учиться на отлично. И тут ее неожиданно разглядел Хонг. Глаза у него широко распахнулись после того, как девушка строго отчитала его за какое-то разгильдяйство и дала по морде за попытку плоско и пошловато подшутить в ответ, заодно по лапов. У бедного парня натурально отвалилась челюсть, и он переваривал происшествие с неделю. А потом начал планомерную осаду, шокировав бабулю заявлением, что нашел свою будущую жену, и хоть трава не расти. Мадам Пуонг устроила грандиозный скандал, в ответ получив не менее грандиозный, с хлопанием дверьми и очередным расставанием навсегда. И когда семейные распри уже вот-вот были готовы перерасти в военные действия, Моя мама, решив вмешаться в судьбу мужчины из семьи дочери, организовала чисто женские родственные посиделки с обменным жизненным подходом к проблемам Хинсана и Венги. И тогда, за неизвестно уже каким по счету бокалом коньяка, Железная Лилия поплакалась ей наконец, какие все мужики сволочи, не исключая сыновей и внуков, и смирилась а заодно выболтало нам то, что им совместно с Клаусильей удалось узнать о судьбе Джу. Оказывается, взрыв небольшого корабля, незаконно взлетевшего с космодрома Венги в 307 году, произошел как раз по его вине. Тогда этот случай пытались засекретить, как могли, но все равно сплетни несколько лет бродили по планете. В то время Венга была закрыта от всех, и ни о каком вступлении в Голосоюз и речи не было поэтому корабль-нарушитель был уничтожен почти сразу. И, скорее всего, управляющий этим кораблем пилот знал, что именно так все и произойдет. Но предпочел рискнуть и погибнуть, а не жить в рабстве у психически неадекватной, хоть и безумно влюбленной в него женщины. Обгоревшие тело опознать тогда не смогли, слишком мало было данных — рост, вес, примерный возраст и все. Но этих сведений хватило, чтобы сотрудница, рывшаяся в архивах в поисках всего, связанного с Найрой, почти со стопроцентной уверенностью смогла утверждать, что это и был Джун, которому в тот момент было 22 года. Конечно, существовала небольшая вероятность, что это оказался другой пилот-анопланетник. Но зная характер моих мужей, сыновей и деверя, отличавшихся редкой смесью упрямства и свободолюбия, Я даже не сомневалась, что их генетический прародитель предпочел сбежать от Найры хотя бы так. Ведь не зря же ее зациклило именно на этом возрасте. А первой тройке клонов в то время было где-то 3-4 года. Так что они могли и встречаться с Джуном. А может, даже жили какое-то время одной семьей. Мадам Пуонг залпом опустошила еще один бокал и вытерла слезы. А мы с мамой за компанию тоже достали носовые платки. Без всякой фальши жалко было парней. Тем более они нам как-то так незаметно тоже стали как родные. «Мои гены», — в голосе хинсанской лилии слышались одновременно слезы и гордость. «Погиб, но не покорился». «Боги, какое счастье, что мои внуки, унаследовав характер Джу, выбрали себе земные, безопасные игрушки». Я тогда про себя хмыкнула, но промолчала. «Это Нейт-то? Будущий финансовый воротила, которого приняли сразу на третий курс факультета программного анализа крупнейшего финансового университета Земли, выбрал безопасную игрушку?» «Ну-ну». «Хотя я настолько доверяю мужу, что совсем не беспокоюсь. Твердо знаю, что он не станет рисковать семьей». «Остальные парни, помимо съемок в третьем сезоне нашего мегапопулярного ситкома, тоже нашли себе занятия» с головой ушел в высшую математику, теоретическую астронавигацию и астрофизику. Его работы, правда, под псевдонимом, уже не раз публиковали крупнейшие научные порталы Голосоюза. Но при этом мое самое теплое солнце ведет все наше хозяйство, занимается всем на свете сразу и особенно детьми. Следит, чтобы все были сытыми, одетыми, отдохнувшими и готовыми к школе. Короче, на нем весь наш дом и держится. Может быть, поэтому Тэйш очень неохотно его покидает. Зато Йошет отдувается за всех, разъезжая по гастролям в поддержку сериала вместе с Хонгом. Ну а кто виноват, что он не только лучше всех танцует, но еще и поет? Причем ему это нравится, хотя он привычно делает вид утомленного назойливым миром котика. Но ему этот образ даже идет. Поклонники и особенно поклонницы просто с ума сходят. Бедный блондин, прилетая домой после очередных выступлений, выжатый энергетически, но переполненный впечатлениями и лихорадочно отгоняет от меня прочих мужей, затаскивая в постель. Мой самый младший муж оказался однолюбом настолько, что его до чертиков бесят толпы на все готовых поклонниц, и после общения с ними он хочет только одного — жену, свою собственную. А на следующий день, более-менее выспавшись, Он надвигает поглубже бейсболку, надевает самые большие темные очки и обреченно бредет в школу кайхо, чтобы изображать лучшего в мире отца, понимающе кивать на все претензии учителей и придумывать заковыристые уровни доступа к школьному серверу, чтобы не пускать туда собственного братика. Лисичка сладко чмокнула и отвалилась от моей груди, прервав мысли и воспоминания. Я еще минутку ее потискала и отдала Гелю. Тот сестренку обожал и охотно с ней возился. Ой, да все мои парни от Лиски без ума. Но смешнее всех, кстати, тает именно наш гастрольный утомленный котик, разом теряя весь свой цинично независимый вид и превращаясь в восторженного розового единорога. Он готов часами лежать на моей кровати и любоваться, как я ее кормлю, укачиваю, играю с ней. А если мне хочется заняться своими делами, то я спокойно оставляю мелкую на подушке. Её шмлеет рядом с ней дальше, пока та спит. Глаз не сводит. Обо всём на свете может забыть. Впрочем, его частенько пытается вытеснить с кровати Иль. Его не кровать моя, конечно, интересует, алиска. Он её повадился рисовать круглыми сутками во всех ракурсах, как самое красивое существо, которое он когда-либо видел. Вообще-то, с тех пор, как у нас появилась Нинву с дочкой, и Гель повзрослел, потянув за собой Айхо, Иль почувствовал небывалую свободу. И что естественно, радостно ушел в подростковый отрыв. Тусовки, школа, скейтинг, поездки на пляж в компании с девчонками, крутые вечеринки одноклассников. Мы ему не мешали, пусть нагуляется, устанет и вернется. Он и правда возвращается. С огромным удовольствием по собственной уже инициативе проводит время с братьями. Удивительно раскован ластится и к старшим, и ко мне, словно эта свобода, дала ему возможность проявлять все чувства, ничего не опасаясь, радостно и открыто. И рисует, рисует, рисует. Кое-кто из моих знакомых, знающих специалистов, уже поговаривает о его персональной выставке и о том, что пора раскручивать нового гения. Но мы не торопимся, успеется. Пусть Иль еще немного побудет просто мальчишкой. А я люблю своих мужей и детей, пишу новый сценарий для космического приключенческого сериала. Это просто бомба будет. И и просто счастлива. Лишь иногда, любуясь на ночное небо в поисках звездного ожерелья в созвездии матери Всего Сущего, я закрываю глаза и мысленно говорю спасибо тем четверым парням, с которыми так и не встретилась но без которых не было бы у меня ни мужей, ни детей. Хайн, Туиль и Сейд, спасибо вам за то, что сберегли и вырастили своих младших братьев такими замечательными. Джун, спасибо тебе за то, что ты просто был. Пусть праматерь возродит вас для новой и счастливой жизни, а мы будем всегда о вас помнить. запись аудиокниги произведена студии ис в 2022 году читала нижегородного александра